Глава сорок пятая. Иссыль. Опарыш умер ранней весной. Его нашли мертвым в луже собственной крови. Вероятно, убийство заказали те же недовольные чиновники, которые пытались устранить заместителя командира Пака и других лидеров восстания с их постов. Новость о кончине Опарыша снизошла на нас с Суён лучом света. Мы смогли вернуться в красный фонарь и снова встретиться с другими бывшими наложницами. Суён тут же расцвела в окружении подруг, и ей было в радость трудиться в гостинице вместе со всеми. Работы было много, и она отвлекала от лишних мыслей. Каждый день появлялись новые постояльцы, и я даже не замечала, как времена года сменяют друг друга. Казалось, Только вчера зеленые ростки пробивались сквозь снег, а теперь с ветвей сливы, порхая в воздухе, падали лепестки цветов. Не успела я и глазом моргнуть, как ветер принес красные листья. И сколько бы я ни подметала, ими был укрыт весь двор гостиницы, а девушки начали жаловаться на сильную прохладу. Больше всего мы страшились предстоящего праздника Чхусок, На него все отправятся проводить время с семьей, вместе готовить и пировать в честь осеннего урожая. У нас же больше не было семей. «Почему в гостинице атмосфера, как на похоронах?» — спросила Юль, собрав паникших работниц во дворе. Она помахивала черпаком для супа, будто мечом. «Дядя Вон Сик однажды мне сказал, что жизнь...» «Всегда была и будет горькой и полной одиночества, но чтобы это перенести, мы должны поддерживать друг друга. Пускай вы лишились прежнего дома, у вас появился новый, и мы отметим осенний урожай не хуже остальных». Она предложила идею, которая всех привела в восторг, состряпать роскошный пир только на нас на всех. Мы вложили все, что у нас было, в подготовку к празднику. Каждую монету, каждое теплое воспоминание, Каждую каплю тоски по родным. Мы смеялись и плакали, Пока лепили рисовые пирожки полумесяца, Наполненные пастой из красной фасоли, И готовили их на пару. К утру праздника перед нами на столе пестрели щедрые домашние угощения. Миски пушистого белого риса, вареная рыба, суп из редиса, кимчи и жареный картофель, маринованные огурцы, украшенные тонко нарезанным имбирём. Мы уселись на свои места, как благородные гости, и лакомились вкусной едой, наполняя до краев и желудок и душу. Я зашла на темную кухню с двумя подносами, нагруженными посудой. С моего лица не сходила улыбка, настроение у меня было приподнятое как никогда, Щеки еще ныли от смеха. «Это все, Чонби!» Чонби села на корточки перед ванночкой с грязной водой, в которой мыла посуду. «Ставь сюда!» — сказала она и громко зевнула. У боги, глаза сами закрываются. Остальное почищу на рассвете. И ты иди отдыхай!» — сонно добавила она, поднимаясь на ноги. Я вышла вслед за ней, массируя уставшие руки и задержалась на крыльце. Круглые фонари освещали полночь. На деревянной платформе, свернувшись в клубочек, дремали под звездами наши подруги. Хотя бы на один день на их лицах разгладились морщины печали. Я на цыпочках обошла и Юль, которые о чем то шептались и тихонько хихикали. У входа в свою комнату я невольно зевнула и не сразу услышала скрип шагов внутри. Наверное, Чонби опять нечаянно перепутала спальни. «Чонби, это не твоя!» — начала было я, открывая дверь. Мое сердце затрепетало при виде высокого бледного юноши, почти прозрачного в свете фонаря, и на секунду я искренне поверила, что смотрю на призрака. «Боки!» — прошептала я, прижав ладонь к груди. Это был всего лишь ворон. «Почему ты здесь?» «Да так», — уклончиво ответил он, но в его ладони сверкнуло что-то серебряное. Ворон сжал кулак и пробормотал. «Мне лучше уйти». «Где ты был в прошлом месяце? Некому было отпугнуть заместителя командира. Он пытался меня арестовать, вероятно, хотел допросить в связи со смертью опарыша. И если бы не следователь Ку, меня непременно ждали бы пытки». «Я пойду», — промямлил он и сунул руку в мешочек, но загадочный предмет выскользнул из пальцев и упал на пол с металлическим звяканьем. Ворон растерянно огляделся. «Проклятие! Куда оно укатилось?» «Ровно к моим ногам. Двойное кольцо, обвязанное красной нитью. Я подняла его и ухмыльнулась». Так ты наконец нашел себе подругу сердца, а в серебре был выгравирован цветок с пятью лепестками, совсем как у мамы. Я поднесла кольцо под свет фонаря и по спине у меня пробежали мурашки. Внутри первого круга было вырезано имя Ким Чон Им, а второго Хван Хидже. Я покачала головой и сощурилась, дрожа всем телом. «Нет, мне мерещатся эти надписи, иначе быть не может». «Но как?» Я моргнула, и у меня перехватило дыхание. Имена моих родителей никуда не пропали. Они мне не привиделись. Я дала кольцо ему. Оно было у него. У него! В голове... Расплылся туман, и мир покачнулся, окунаясь в воспоминания. Год назад я стою на коленях, смотрю на кровавый след на краю обрыва. Уши гудят от шума всепоглощающей реки. Шума, который еще долго будет сниться мне в кошмарах. Я сделала глубокий вдох, но не почувствовала, что дышу. Голова у меня закружилась. «Откуда оно у тебя?» прошептала я. Ворон потер лицо. «Тебе лучше не знать. «Отвечай!» рявкнула я. «Где ты взял это кольцо?» Послышались торопливые шаги, и в комнату влетели Юль с Суён. Они что-то мне говорили, но у меня в ушах шумела река. «Должно быть, ты слышал о том, как нашли труп Йон-Хо». Голос ворона звучал приглушенно, и до меня долетели только обрывки его речи. Мы думали, что принц Тэхён найдется там же. Следователи недавно его обнаружили. Дальше по течению. Рыбаки похоронили. Думал, будет лучше вернуть тебе. К горлу подкатила тошнота, и я прижала ладонь груди. Весь этот год во мне теплилась напрасная надежда. Надежда, из-за которой бывала. Я неслась по рынку за высоким юношей, уверенная в том, что это Тэхён, но встречала незнакомца. Мне тяжело приносить столь печальные вести. Прошептал ворон, потирая сунувшееся лицо. Я надеялся, ты никогда об этом не узнаешь, но, возможно, оно и к лучшему. Мы похороним его, как положено. Будет куда приходить на могилу, и сердце твое успокоится». Воспоминания о нем вспорхнули одно за другим, зажглись словно свечи во мраке моего сознания. Его улыбка, непоказная доброта, теплые руки, его поддержка, голос. Больше всего я тосковала именно по голосу низкому и мелодичному, потому как он произносил мое имя и сыль. Только в его устах оно звучало интимно словно наша общая тайна, неизвестная никому другому. Боль сковала сердце от этих драгоценных воспоминаний, бережно охраняемых долгие месяцы, а теперь улетевших по ветру, словно завитки дыма. Он мертв, пробормотала я. Мертв. Уже около года. Осторожно напомнил Ворон. Я опустила взгляд на кольцо и дрожащим голосом произнесла «До сих пор не могу поверить, что его и впрямь больше нет». В голове раздался ровный голос Вон -Сика, «Сосредоточься на деталях». Несмотря на режущую боль в сердце и трясущиеся руки, я заставила себя всмотреться в кольцо. «Думай о фактах, не отвлекайся на чувства». Я покрутила кольцо в пальцах, и в уме блеснула внезапная мысль. Я дала его Тихену! проговорила я медленно и хрипло, хмуро смотря на кольцо. Мы подозревали тебя вплоть до самого государственного переворота. С чего бы Тихн тебе доверился? Не понимаю, о чем ты. Как бы ты узнал о том, что кольцо принадлежит мне, «Если не от Тэхёна, причем после переворота?» Резко ответила я. В ту же секунду меня поразила страшная мысль. Серебро на ладони стало казаться холодным, как лед. «Он еще жив, не так ли?» «И приказал ему подыграть». Ворон что-то пробормотал и поспешил к двери. Суён тут же перекрыла ему дорогу. «Почему кольцо у тебя? С чего он вдруг решил его вернуть?» я же ему говорил лжец из меня никакой вздохнул ворон теребя выбившуюся из рукава нитку принц Техен скоро уезжает куда то далеко поэтому он хотел отдать тебе кольцо меня сковал холод безразличия казалось я справляюсь о незнакомце и где же он сейчас отвечай выкрикнула Суйон. сейчас Не знаю. Он переезжал из одной провинции в другую, избегая ареста. Но могу сказать, где он будет через тринадцать дней. «Где?» — прошипела я, холодно и безжалостно.